Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза, и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. И старик, слыша, как акульи и шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, Садил свой гарпун ей в голову. Акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз. А потом она перевернулась снова дважды, обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва. Но сама она не хотела с этим мириться. Лёжа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Туловище акулы поднялось на три четверти над водой, верёвка натянулась, задрожала и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, Потом очень медленно она погрузилась в воду. Она унесла с собой около сорока фунтов рыбы, сказал старик вслух. Она утащила на дно и мой гарпун и весь остаток веревки. А из рыбы снова течет кровь, И вслед за этой акулой придут другие. Дела мои шли слишком хорошо. Дольше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном, И я не поймал никакой рыбы, А спал бы себе один На кровати застеленной газетами... Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Не нужно думать, старик, сказал он вслух. Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет. Нет, я должен думать, мысленно возразил он себе. Ведь это всё что мне осталось. Подумай о чем-нибудь веселом, старик, что ни минута ты теперь все ближе и ближе к дому, да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял сорок фунтов рыбы. Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдёт в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда? У тебя есть выход?» — сказал он вслух. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал. «Ну вот, я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. И к нему вернулась частица надежды. Глуп потерять надежду. Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где его разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко. Он плыл уже два часа, полулёжа на корме, пожёвывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из двух акул. Голанас, сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой И по этим коричневым треугольным плавникам Так же, как по размашистому движению хвоста Понял, что это широконосые акулы Старик намертво закрепил парус и заклинил руль Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы. И стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы, большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул. Вонючие убийцы, пожиравшие падаль. Ну что ж, плывите сюда, на Ланос. И они приплыли. Одна из них, свернув, скрылась под лодкой. И старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стояком своими узкими желтыми глазками. Затем, широко разинув в полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала первая акула. Старику было ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы, на спину, где мозг соединяется с хребтом. И он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой старик. Отпустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее... Он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть. А жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова. И тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы и при том самое лучшее мясо. Хотел бы я, чтобы все было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко рыба, что так нехорошо получилось. Ну-ка, не зевай, сказал он себе. Проверь, не отрезана ли веревка, к которой прикреплен нож, и переведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. Следующая акула явилась в одиночку и была тоже порода широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, потом ударил ее ножом надетым на весло по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось. Ну, вот теперь они меня одолели. Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель. Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. — Скоро стемнеет, — сказал он да я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Я не могу быть очень далеко от берега, подумал старик. Надеюсь, что они зря там не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Ну, он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже. Я ведь живу среди хороших людей. Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. Пол рыбы позвал он ее, бывшая рыба. Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немаловерно пришлось убить их на своем веку, старая рыба. Ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч». Ему понравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами, думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа. Если бы у меня был ее меч Я мог бы привязать его к рукоятке весла Замечательное было бы оружие Вот тогда Мы с ней в самом деле сражались бы Бок о бок А что ты станешь Теперь делать Если они придут ночью И что ты можешь Драться, драться, пока не умру. Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер и надувшийся парус. И ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи. Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше. Он увидел зарево городских огней около десяти часов вечера. Ну вот и все. Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками? Все его тело ломило и ссаднило, А ночной холод усиливал боль его ран И натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он. «Только бы не сражаться». Но в полночь он сражался с акулами снова, И на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они... Напали на него целой стаи, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кинулись рвать рыбу. Он бил их дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти, и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой почему-то невидимому, что мог только слышать и осязать. И вдруг почувствовал, как что-то схватило его дубинку, и дубинки не стало. Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, на нанося удар за ударом. Но они уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой. И все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море, В то время, как акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла, наконец, к самой голове рыбы. Тогда он понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы там, где ее зубы застряли, крепких костях рыбьей головы. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из нападавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью. И на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал, «Эште, Голанос, давитесь, и пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо. И, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие, и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал, и ничего не чувствовал. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. Хорошая лодка, подумал он, она целая и невредима если не считать румпеля. А румпель не трудно поставить новый. Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дому не составляло теперь никакого труда. Ах, как легко становится, когда ты побежден! Я не знал, что это так легко. Кто же тебя победил, старик? Спросил он себя. Никто. Просто я слишком далеко ушел в море. Когда он входил в маленькую бухту, огни на террасе были погашены, и он понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал, и теперь он дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он скотал на нее парус и завязал его потом взвалил на плечо и двинулся в гору. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря Как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию её позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом. Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко. Ему пришлось отдохнуть пять раз, покуда он не достиг своей хижины. Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте он нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи, Прикрыл им спину и ноги И заснул, уткнувшись лицом в газеты И вытянув руки ладонями вверх. Он спал, когда утром в хижину заглянул мальчик. Ветер дул так сильно, что лодки не вышли в море, и мальчик проспал. А потом пришел в хижину старика, как приходил каждое утро. Мальчик убедился в том, что старик дышит, но потом увидел его руки и заплакал. Он тихонько вышел из хижины, чтобы принести кофе, и всю дорогу плакал. Вокруг лодки собралось множество рыбаков, и все они рассматривали то, что было к ней привязано. Один из рыбаков, закатав штаны, стоял в воде и мерил скелет веревкой. Мальчик не стал к ним спускаться, он уже побывал внизу, и один из рыбаков пообещал ему присмотреть за лодкой. Как себя он чувствует, крикнул мальчику один из рыбаков. Спит, отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. Не надо его тревожить. От носа хвоста в ней было 18 футов, крикнул ему рыбак, который мерил рыбу. Не меньше, сказал мальчик. Он вошел на террасу и попросил банку кофе. «Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару. Возьми что-нибудь еще. Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть». «Ох и рыба!» — сказал хозяин. «Прямо-таки небывалая рыба. Ну и ты поймал вчера две хороших рыбы». «Ну и совсем. Мою рыбу!» — сказал мальчик. И снова заплакал. Мальчик отнес в хижину банку с горячим кофе И посидел около старика, покуда тот не проснулся. «Лежи, не вставай!» — сказал ему мальчик. «Вот выпей!» Он налил ему кофе в стакан. Старик взял у него стакан и выпил кофе. Они... — Одолели меня, Монолин, — сказал он. — Они меня победили. — Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть. Рыба ведь тебя не победила. — Нет, что верно, то верно. Это уж потом случилось. Педрика обещал присмотреть за лодкой и за снастью. — Что ты собираешься делать с головой? — Пусть, Педрика... Разрубит ее на приманку для сетей. А меч? Возьми его себе на память, если хочешь. Хочу, сказал мальчик. Теперь давай поговорим о том, что нам делать дальше. Меня искали? Конечно, и береговая охрана, и самолеты. Океан велик. А лодка совсем маленькая, ее не замечешь, — сказал старик. Он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и моря. Я скучал по тебе, — сказал он. Ты что-нибудь поймал? Одну рыбу в первый день, одну во второй и две в третий. «Прекрасно. Теперь мы опять будем рыбачить вместе». «Нет, я несчастливый. Мне больше не везет». «Да наплевать на это везение», — сказал мальчик. «Я тебе принесу счастье». «А что скажут твои родные?» «Неважно. Я ведь поймал вчера две рыбы. Но теперь мы будем рыбачить с тобой вместе». Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он опять спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы. Рассказ Эрнесса Хемингуэ «Старик и море» прозвучал в исполнении заслуженного деятеля искусств Геннадия Мичурина.